Глава 8. Все. Проблему рыболюдов можно официально считать решенной. Даже как-то дышать стало легче, что ли? Еще бы. Ведь теперь они не будут постоянно совершать набеги на прибрежные районы. Можно высвободить часть силы спорта. Да и корабли тоже не придется так охранять. Нет. Охрану на кораблях в любом случае надо оставить. Просто борьба с пиратами и рыболюдами значительно отличается друг от друга. Например, против пиратов не нужны глубинные бомбы, а вот с рыболюдами иначе никак не справиться. Да и высокочувствительные радары и сонары тоже не нужны. Пираты крайне редко нападают из-под воды. Ладно, нет смысла об этом говорить, если проблема уже решена окончательно. Где-то в морях остались небольшие стайки этих тварей, но они не способны размножаться самостоятельно. В этом плане они больше похожи на муравьев. У них есть специальные существа, которые прекрасно размножаются и создают самых разных рыболюдов. Причем создают оптом и в кратчайшие сроки. Стоит отметить, что небольшие стайки — это по меркам самих рыболюдов. Так-то их еще десятки, если не сотни тысяч. Главное, что теперь перестанут пребывать бесконечные подкрепления, и со временем эта угроза будет устранена окончательно. Но зато как же теперь хорошо и легко на душе. Было. До тех пор, пока я не вспомнил о других проблемах графства. Оно ведь и правда не резиновое. Ситуация действительно неприятная, ведь мои строители совершенно не справляются с поставленными задачами. И сейчас вся стройка идет с чудовищным отставанием от графика. Может показаться, что я принимаю необдуманные решения. И несмотря на то, что жилища для людей нет, я все равно принимаю новых. И мало того, что принимаю, так еще и 15 тысяч крестьян из другого мира выкупил. Да, со стороны это действительно выглядит глупо. Но как бы это по-идиотски не звучало, нам да, не хватает рабочих рук. Все именно так. У нас не хватает одновременно места в графстве. И при этом людей тоже не хватает. А как иначе при таком росте производства? Кажется, что пройдет еще совсем немного времени, и графство сможет перейти на полное самообеспечение. Мы не производим разве что какую-то сложную электронику и технику. А остальное — это пожалуйста. Про Пройду можно не говорить. Она у нас уже давно бесплатная и запасы все равно лишь растут. Возможные ресурсы тоже добываются ударными темпами. Медь, железо, уголь, даже немного золота и серебра. Все это копают наши шахтеры, переплавляют в цехах и получают слитки, которые сразу отправляются в работу или на продажу. Артефакты вон тоже производим, причем куда больше, чем во всем мире вместе взятом. И до боевых костюмов вот-вот доберемся. Правда, наши боевые костюмы будут значительно отличаться от любых других. Ведь местные производители стараются сунуть в них как можно больше навороченной электроники и экранировать ее артефактами. А мы делаем наоборот. И у нас почти все на артефактах и рунах, и лишь небольшая часть — это оружие местного производства. еще есть проблема. Рабочих рук не хватает. Это понятно, ведь производство растут. Но армии-то почему тоже не хватает? На самом деле это связано с ощущением полной безопасности среди людей. Некоторые гвардейцы, которые не так давно вступили в наши ряды, отказываются от дальнейшей службы и выбирают мирные профессии. А зачем дальше воевать, когда для них в этом нет никакого смысла? Они узнают, что в моем графстве можно зарабатывать и на других должностях, не обязательно для этого рисковать своей жизнью, и отнимать жизни у врагов. Можно просто вставать утром, идти на завод, а вечера проводить в уюте и теплее вместе с семьей. Да и защищать тут нечего. Враги и так разбиваются, не добравшись до границ графства. Вот и начался отток кадров из армии. Огнать палками их никто никуда не будет. Это не в моих принципах. Если человек воевать не хочет, то какой из него получится солдат? Нет, мне нужны воины по призванию, которые сами будут рваться в бой. Да уж, задача. Я откинулся на спинку кресла и задумался, как поступить дальше. Можно Вику попросить, чтобы разрешила эквадорцам переехать сюда? Они уже не раз изъявляли такое желание и утверждали, что готовы жить хоть в палатках, лишь бы попасть сюда и устроиться на работу. Нет. Со временем они тоже получат нормальное жилье. Но раз согласны на палатки, то... Нет, тоже не вариант. Нужно регулировать количество иностранцев и иномирцев на территории графства. А то, если их будет слишком много, они начнут сбиваться в стайки, и таким образом их ассимиляция лишь замедлится. Не нужны мне эти общины по происхождению. Потом еще и с ними придется разбираться. Некоторое время я просидел в своем кабинете и подумал, как мне справиться со всем этим. А что тут сделаешь? Надо просто продолжать работу, и все постепенно наладится. Маги стремительно растут в своем уровне, и рано или поздно двое других превратятся в полноценных архимагов, когда скорость постройки возрастет в разы. А пока что надо решать проблемы по мере их поступления. «Потому я сушил чашку чая, накинул на себя легкую куртку и направился в портовый город, чтобы переговорить с Леонидом». «О, пришел-таки!» — обрадовался Леонид. «А в прошлый раз почему не заглянул?» «Ну так я по-другому делу был!» — развел ее руками и уселся в кресло, начав выбирать напиток себе по душе. Все-таки Леонид обставил свой кабинет, как полагается, и потому прямо в его стол вмонтирован винный шкаф так что гость может присесть напротив и вместо общения выбирать себе вино по настроению. Казалось бы, это может отвлечь от сути разговора, но на самом деле Реонид куда более дальновидный, чем может показаться. Благодаря такому выбору вина и прочих напитков теперь все хотят попасть к нему в кабинет. Тот же Черепанов при первой возможности забегает сразу к нему, хотя и обсуждать особо нечего. Так думает сам Черепанов, тогда как в процессе распития Леонид заключил с ним уже немало выгодных договоров. «А чего хоть делал-то?» Леонид терпеливо дождался, пока я открою бутылку и разолью вино по бокалам. «С рыболюдами разбирался, не стал скрывать от него эту ценную информацию. Хотя остальные об этом узнают намного позже». И как? Разобрался?» — усмехнулся он. Но улыбка пропала с его лица, когда я утвердительно кивнул. «Да ну!» «Портал закрыт», — пожал я плечами. «А почему тогда буквально час назад к нам поступил сигнал бедствия? Говорят, что рыболюда напали, причем недалеко отсюда», — нахмурился Леонид. «Бред! Мы же сопровождаем все корабли, выходящие из порта», — помотал я головой. «Причем как минимум на 70 километров от берега». Так они отказались покупать рыбную страховку, вот мы и не сопровождали. Ну, в таком случае, это их проблемы, заключил я. Ну, а что? Рыбная страховка стоит сущие копейки. И мы работаем, можно сказать, себе в ущерб. Да и совсем бесплатно защищать посторонних тоже не собираемся. А рыболюды еще будут изредка появляться на радарах. Так быстро их не истребить. Но все равно проблема с ними решена. Теперь они не представляют серьезной опасности, как раньше. Ладно, я зачем пришел-то? Бутылка вина уже опустела, а я только сейчас вспомнил. Мне надо две тысячи контрактов военных специалистов и инструкторов. А у тебя ничего не слипнется? Куда столько? Да вот же, надо армию увеличивать, новобранцев искать. Инструкторов сейчас много, но, думаю, их может не хватить в будущем. «Ты все-таки решил основать свою империю», — заключил Леонид. «Все понятно с тобой». «Да нет же. Но для защиты графства нынешней армии не хватает». «Или княжества, как минимум», — продолжил делать свои выводы и спартанец. «Понятно. А, нет, я не осуждаю. Делай, что хочешь». В общем, Леонид не стал осуждать меня, и еще около часа мы обсуждали, Какие именно инструкторы мне нужны? Правда, мне нужны все, даже по морскому бою. Норвеги — сильные ребята и опытные воины, но в тактике и оснащении они крайне слабы. Вот и придется их обучать заново, чтобы они могли соответствовать стандартам моей гвардии. Ты, кстати, сильно занят? Я уже поднялся со своего места и направился в сторону выхода. Ох, не напоминай помотал головой Леонид. «Даже перечислять не хочу все планы. Причем все срочные. Я и так сдвигал их непозволительно долго. Так что в этот раз уже никак. А ты что-то хотел предложить, да? Жаль, конечно, что не смогу тебе помочь, но, извини, вот так выходит». «Да ничего такого». Я махнул рукой и открыл дверь. «Просто хотел спросить, не хочешь ли ты участвовать в штурме Северодвинска?» «Ну, своей армией или же лично?» «Ладно, бывай». На этом вышел из кабинета и столкнулся с Леонидом. Правда, теперь он стоял в пылающих доспехах и сжимал в руках черное копье, а также огненный рунный круглый щит. Я даже снова открыл дверь кабинета и убедился, что Леонида теперь там нет, и это не какой-то двойник. «Чего смотришь?» — нахмурился спартанец. «Идем. Северодвинск ждет». В огромном просторном зале подводного замка, где массивные колонны уходят ввысь аж до самой поверхности воды, посреди комнаты восседал на своем золотом троне сам правитель морской пучины. Он был действительно мощным представителем своего вида, имел длинное могучее тело змеи, зубастую пасть с несколькими рядами отравленных зубов, а в могучих руках он сжимал зачарованный трезубец древних. Впрочем, замок этот также достался ему от древних, как и золотой трон. И вообще, все наследие создали те самые древние. И пусть никто из ныне живущих рыболюдов ни разу не встречал древних, но все они относились к ним с огромным уважением. Еще бы, столько добра после себя оставили. Как таких не почитать? Сидеть на троне, будучи под водой, не так-то просто. То водным потоком снесет куда-то в сторону, то забудешь газы выпустить после плотного ужина и всплывать начнешь. Но великий правитель все равно постоянно сидел на этом троне, пусть и приходилось держаться руками за подлокотники. Ведь когда сидишь на золотом троне, волей-неволей, но будешь ощущать свое величие кто, попало, сидеть на нем не сможет, никто не позволит подобного тем более на троне, где когда-то восседал правитель древних. Таких вещей в мире практически не осталось, и последние напоминания о величии этих существ теперь берегут даже ценой своей жизни. Откуда появилась информация о древних? А тут все просто. Если рыболюды их никогда не видели, то изредка разумным представителям этого народа удается пообщаться с жителями глубин. Эти загадочные и могущественные существа редко подпускают себе кого-либо, но если принести им жертву в виде запасов еды, то охотно делятся сокрытой от остальных информацией. А знают они действительно много, ведь эти существа возрастом, как этот мир, а то и старше. «И чем же мне сегодня заняться?» — задумчиво пробовнил себе под нос правитель. Подобный дворец уже надоел. Но и выходить из него смысла нет. Там тоже ничего нового в любом случае. Он уже несколько часов размышлял на тему того, чем можно развлечь себя. До этого он ел, потому было не до размышлений. А до еды в его голове крутились ровно те же мысли. В чем основная сложность правления миром, так это в беспросветной скуке. Ничего не меняется, все идет своим чередом, и никаких интересных событий не происходило вот уже много десятков лет. Правда, недалеко открылся портал в другой мир, но туда отправляться пока еще слишком опасно. Слишком мало данных о мире, в который он ведет, и потому лучше еще немного подождать. Побеседовать с кем-то умным Такое занятие тоже может хоть немного развеселить, вот только с приближенными уже нечего обсуждать. Все обсудили по несколько раз, и больше говорить нет никакого смысла. А новые разумные рождаются все реже и реже. В основном пустоголовые жабы, изредка змеи, люды. А обладателей нормального интеллекта можно пересчитать по пальцам. «Грустно», — заключил правитель и постучал пальцами по подлокотнику. Но в какой-то момент двери тронного зала резко распахнулись, и на пороге показался один из немногих разумных рыболюдов с золотым копьем в руках и в золотой керасе. Хотя это не совсем рыболюд, а скорее краболюд. Ведь под керасой у него прочный хитиновый покров. Да и помимо рук есть могучие клюшни. Ну и бегает он боком, что тоже немаловажно. «Ваше величество!» — краб поклонился как смог. «У нас проблемы!» Ха -ха. Ну, так решайте, раз проблемы у вас!» Раскохотался правитель. «Зачем ко мне пришел? Думаешь, я буду решать их вместо тебя? У меня и других дел хватает!» «Ну, враги! Они!» «А ну, заткнись! Это твои проблемы! Значит, тебе их и решать!» «Все, генерал Крабикус!» «Иди разбирайся!» — рыкнул властелин морей, а генералу ничего не оставалось делать, кроме как покорно поклониться и побежать прочь. Но прошло всего полчаса, как крабику снова вернулся в зал. «Враги!» — прокричал он. «Я тебе сказал!» — ударил руками патрон-управитель. «Враги! Это твои проблемы, а не...» «Нет, ваше величество!» — перебил его генерал. «Теперь ваши...» На этом он выпустил пузырьки и стал всплывать кверху брюхом. И только теперь правитель заметил, что у Крабикуса откушена практически вся спина и оторваны клешни. А спустя всего несколько секунд вслед за генералом в зал начали заплывать огромные рыбы с человеческими ногами и руками. «Даже не думал, что Леня будет так настойчив». Я ему говорил, что еще ничего не готово, что придется некоторое время подождать. Но он ни в какую не отлепал от меня. Шел по пятам и все твердил, что если он сейчас отлучится, то я точно начну без него, как обычно. Хотел у него спросить, когда вообще такое было. Но вдруг вспомнил, что практически всегда. Но бывает, забываю иногда о нем и его просьбах. И вот... «Теперь мы сидим вдвоем посреди поля и тыкаем палочками в костер». «Так это...» — спустя минут десять проговорил Леонид. «А где, собственно, армия?» «Вообще, я думал, что ты свою возьмешь», — честно признался я. «Кстати, да. А где твоя армия?» «Как-то не успел собрать», — пожал он плечами. «Но ничего. Через пару часов подъедут. Я уже распорядился». «Но вот и мои тоже только собираются». Мы продолжили ковыряться в костре, но вскоре послышался звук двигателей. Несколько грузовиков остановились неподалеку, и люди стали вытаскивать из них палатки, всякую складную мебель, провизию. Нам, например, сосиски дали, чтобы мы могли пожарить их над костром, и навес рядом поставили для уюта. С лагерем разобрались, а вот насчет солдат уже сложнее. Где их брать? Все заняты на других направлениях, и выдернуть их оттуда вот так просто не получится. Есть 12 тысяч бойцов в резерве, но они пока еще проходят усиленные тренировки и в реальных боях не участвовали. Точнее, нет. Воевать-то они воевали. Многие из них служили в других родах, или же в имперской армии. Но они не воевали под флагом Буллатовых. А значит, по нашим меркам, совершенно не готовы встречать врага в бою. У нас немного другие стандарты, слегка завышенные. Ладно, твоих не дождаться. Когда сосиски были пожарены и съедены, не выдержал я. Начнем пока без тебя, а там подключишься. Но «Да я и твоих пока не вижу, возмутился Леонид. Не, мои всегда при мне. Я махнул рукой. И рядом со мной из фиолетового облачка выскочил лабладут. А с неба спикировал курлык и тоже важно уселся неподалеку. Ну все? Можете начинать. Этот квадрат на сорок восемь часов полностью в вашем распоряжении. Да ну, прямо полностью, — радостно воскликнул Лабладут. Вообще весь квадрат? И я смогу делать все, что только захочу? Да, но, — скривился я, — давай только не как в прошлый раз. Немного помягче, без этого вот всего. Конечно, обижаешь, бать, — подпрыгнул он на месте и сразу исчез тогда как Курлык некоторое время посидел с нами, поклевал жареную сосиску, после чего молча улетел по своим делам. «Это сейчас что было?» спустя какое-то время уточнил Леонид. Он несколько минут ждал и думал, что я сейчас все поясню, но решил сам спросить. Ведь я и правда ничего объяснять не собирался, все и так очевидно. «В чем смысл отправлять их?» «Никаких вопросов, просто смотри». Я улыбнулся и откинулся на спинку складного кресла. «Наслаждайся зрелищем!» Еще минут двадцать мы сидели и тыкали палочками в костер, но вскоре солнце накрыло тучей, так что Леонид недовольно забубнил, мол, «Сейчас дождь пойдет, надо сворачиваться». «Капать будет, согласен». Я спокойно встал и переставил свое кресло под навес. «Но не дождь. Точнее, дождь, но не из воды». «Да ну!» – выпучил глаза спартанец и тоже подскочил, чтобы спрятаться под навесом. «Откуда у тебя их столько?» «Если честно, я сам не знал», – развел я руками. «Курлык за них отвечает. А моя обязанность обеспечит их пропитанием. То-то я и думаю, куда уходит столько зерна?» Новый командующий вторжением стоял на самой вершине самой высокой башни и с улыбкой на лице любовался окрестностями. Почему он улыбался? А потому, что он оказался куда мудрее прежнего командующего и первым делом установил на вершине башни перила. Прочные, мощные. Через такие не свалиться никак, и можно смело опираться на них. Все-таки прошлый командующий погиб, именно свалившись с этой башни. Но теперь рисков не осталось никаких. Это место прекрасно защищено, и можно не бояться врагов. А перила спасут от падения с башни. Правда, непонятно, почему он все-таки упал. Свидетелей не было, и потому неизвестно, что стало причиной. Обычная неосторожность или козни врага. Никто уже не ответит на этот вопрос, но в любом случае мужчина благодарен своему предшественнику. Ведь тот любезно освободил должность, будто бы специально для него. А еще новый император выделил немалую сумму на укрепление обороны. Но защита тут и так первоклассная, потому средства пришлось направить на более важные и нужные вещи. Например, уже начато строительство нового замка для командующего. «А то как же иначе?» «Он получил повышение, а значит, и замок теперь нужен другой». «Хорошо!» — выдохнул командующий и прикрыл глаза от удовольствия. Но вдруг почувствовал, как ему на лысину попала одна капля, затем вторая. «Дождь, что ли?» — удивился он и смахнул с головы капли. «Вот только это оказалось совсем не вода». А подняв взгляд, мужчина понял, что это и не тучи вовсе, а огромная стая птиц. Зазвенели тревожные колокола, и в воздух взметнулись магические сигнальные снаряды. Люди стали занимать боевые позиции, тогда как командующий не стал паниковать. Он смотрел на эту стаю и ухмылялся, а когда она достаточно приблизилась, приказал активировать защитный купол. «Ха! Враг ничего не смог придумать лучше, чем птичье дерьмо!» расхохотался он. «Барьеры не пропустят ни капли!» Купол тем временем затягивал непроницаемой белесой пленой, но спустя несколько секунд он начал мигать. Артефакты постепенно перегружались и вспыхивали один за другим, а купол покрылся трещинами. И тут командующий понял, что дерьмо-то оказывается не простое, а какое-то магическое. И голуби кривали необычное зерло, а измененное. Но было уже слишком поздно. Барьер пал, и потоки липкой жижи обрушились на весь город, а в следующий миг мужчине в голову прилетел голубь. Командующий не сразу поверил в то, что он пошел по стопам своего предшественника и теперь тоже летит с самой высокой башни вниз. Уже в полете он увидел, что голуби обрушились на город, и там воцарился хаос. Один пернатый вырвал из рук мага артефактный пространственный посох, Еще стойка из десяти голубей украли сотника. Правда, тот был довольно низкорослым, но слабаком его все равно не назовешь. И последней мыслью в голове мужчины промелькнул вопрос Почему я падаю? Ведь на смотровой площадке установлены прочные перила. Но одного лишь взгляда хватило, чтобы ответить на этот вопрос. Ведь наверху стоял и ухмылялся лабладут, держа отвертку в руках.